Глава 87. Осторожней. «А, это... это как вышло?» «Что произошло?» «Ваш образ рушится!» Увидев их обескураженный вид, Кан усмехнулся усмехнулся. Ехидна снова превратил огромную лапу в человеческую руку и приготовилась использовать магию. Черная энергия сконцентрировалась в ее ладони. «Сделайте что-нибудь!» Прозвучал голос, полный то ли гнева, то ли раздражения. вырвавшийся из ее рук магия окутала людей в масках со всех сторон. «Отступаем!» Люди в масках, стараясь избежать их энергии, разбежались в разные стороны. И один из них схватил Хансоль, от чего та закричала. Кан Ут топнул ногой. Убрав за спину руки, он приблизился к тому, кто схватил девушку. Подойдя совсем близко, он замахнулся одной из отведенных назад рукой. С грубым звуком человек в маске отлетел назад. «Окружайте его и атакуйте!» Люди в черных мантиях достали оружие. Оружие, которого Кан У раньше не видел. Металлический крюк с на него цепями. Девять человек, прицелившись одновременно, атаковали Кан-У металлическими крюками. Парень прищурился. От их тела исходила опасная энергия. Кан-У обнял девушку и, применив силу небес, поднялся высоко в небо. «А как Кан-У?» «Не шевелись!» Спокойно произнес парень, обращаясь к дергающейся девушке. Улетев через улицу от опасных людей в масках, Кан-У опустился на землю. «Подожди здесь немного!» «Я... я тоже хочу помочь!» Она тут же вытянула вперед руку и создала заряд морек. Яркий белый свет окутал ее руки. Благосклонность Света. Вместе с ее командой Свет направился в тело Кан-У. Вы получили благословенность Света. Сила плюс 3, ловкость плюс 3 уникальные характеристики маги плюс 2. Кан-У с интересом опустил взгляд на свое тело, впитавшее белый Свет. Сила и ловкость особо ему не помогут, но вот две единицы маги явно ощущались. Он почувствовал, как находящаяся в его теле маги стала больше. Немного странно, что благосклонность Света смогла повысить маги. Но самым главным являлся тот факт, что баф Хансоль оказался куда эффективнее, чем он предполагал. Он понял, что предвкушает тот момент, когда она повысит свой уровень. А пока что. Парень прищурился, посмотрев на девять человек в разных масках. Необходимо разобраться с этими ребятами. Кан У поднял вверх правую руку, и из запястья появился черный меч. Он пригнулся, используя силу беглости, выстрелил телом вперед, словно стрелой. В него тут же направились металлические крюки. Хоть его одновременно атаковала девять человек, ни одна из их цепей не спуталась с другой. Это являлось неоспоримым доказательством того, что они хорошо подготовлены в плане боя. Кан-У, замахнувшись мечом, попал по двум цепям. Ему повезло, что он вовремя успел пригнуться, иначе цепи не просто бы задели его волосы, а сильно поранили. Кан-У оттолкнулся от земли двумя ногами и подпрыгнул вверх. Направленные на его ноги две цепи спутались и упали на землю. Глаза людей в масках злобно сверкнули. В этот раз подлетевшего вверх парня направилась три цепи. Он остановил действие силы беглости и применил силу небес. Игнорируя все законы физики, он под прямым углом поднялся вверх. Все три цепи задели его пальто черную жемчужину и, порвав его, зацепились за него крюками. Кон -о с характерным звуком полетел вниз с огромной скоростью. Сила темного копья. Созданные маленькие копья, что были размером с палец, градом посыпались на противников, и они тут же приняли меры, чтобы избежать атаки. Однако, один из них не успел избежать своей участи, его тело пронзили десятки маленьких копий. Из ран тут же появилась темно-красная кровь, и он повалился на землю. Оставшиеся восемь человек постарались нанести ответную атаку. Закрученные цепи полетели в его сторону. Хоть маневр и был неплохим, оглядев летевший со всех сторон цепи, Кан усмехнулся. Они старались создавать из цепей сети. До Юнджу им далеко. Парень поднял вверх правую руку и, что было мощью, ударил ногой по земле. Применив силу ураганной волны, он развернул летевший на него цепи в обратную сторону. Даже за масками было видно, что нападающие ошарашены Отходим! Полученная ими информация оказалась неверной. Кан У оказался вовсе не тем новичком, который прячется за юбкой Йонджу и совсем не знает мира. Он был ничем не хуже Йонджу. Нет, он определенно был даже сильнее ее. Необходимо доложить кардиналу, ведь Кан-У играл важную роль в его плане. Если сейчас он обо всем не узнает, то в будущем непременно потерпит сокрушительное поражение. Люди в красных масках синхронно отвернулись от Кан-У. «Куда это вы собрались?» Парень широко расставил руки. Пробирающий до костей мороз охватил их тело и скорость, и их движения снижались на глазах. «Эхидна!» Довери-то да мне, Кан-У!» Эхидна вытянула вперед руки. Перед убегающими людьми появилась стена. Обычно она использовала для обороны, но сейчас была предназначена для того, чтобы преградить путь убегающим. Они тут же направили свое оружие в стену. «Поздно!» кан Уздел глубокий вдох. Он подготавливал бурлящую в нем магию. Широко расставленными руками он дотронулся до земли. Поверхность из клинков. На земле начали появляться трещины, из которых прорастали острые лезвия. Их было не один и не два. Десятки, сотни мечей пронзали тело убегающих людей в черном. А, вот черт! Люди в масках собирались просто убежать, но теперь бежать было некуда. Впереди находилась созданная из клинков стена, а позади поле – усланное мечами. За этот короткий промежуток времени с жизнью попрощалось еще четыре человека. Взгляды тех, что остались в живых, наполнились отчаянием. Кан-У, не теряя ни секунды, повернулся в их сторону. В этот раз я не могу их упустить. Кан-У хотел пресечь их поведение, прежде чем они сами покончат с собой или превратятся в монстров. Быстро подойдя к ним, Кан-У схватил за голову того человека в маске, который отдал приказ об отступлении. Крепко обхватив его голову, он применил силу страха. Из рта потекла белая пена, а тело задрожало. Кан У изменился в лице. Я облажался. В одно мгновение он потерял большое количество магии, но даже несмотря на это он не увидел на лице мужчины привычного ужаса, возникающего при удачном применении силы. Применив силу господствования, включающую в себя силу страха, он хоть и задействовал больше энергии, но результат не заставлял себя ждать. Но поскольку его противники не были слабыми, он подумал, что вероятность стоило бы применить именно ее. Ну, сила страха не может быть универсальной. Кан У снял с его маску, под которой скрывался мужчина примерно лет 35. Сжав кулак, парень ударил его по лицу. Кто отдает вам приказы? К. Умри! Кан у неколебле сломал его руку, раздался, наполненный болью вопль. Я не настроен давать тебе много шансов. так что говори, кто вас прислал? Умр. Парень сломал вторую руку, его ноги обмякли, перед глазами все поплыло, и он обмочился. Кто? Голос, не знающий сострадания. Взгляд мужчины наполнился страхом. Не, не знаю. Ты не можешь не знать. Говори, если скажешь, все станет проще. Мужчина замолчал. Смерть – это пустяк. Ты же сам прекрасно знаешь. Спокойно произнес Кону. Мужчина попытался сглотнуть, но горло пересохло. Смерть это действительно пустяк, он и сам это понимал. Перед лицом мук и страданий смерть являлась наилучшим пожеланием. Пожирающий здравый смысл ужас в итоге смысл, и он начал говорить: "П- п- п-". -п, -п в момент, когда был готов заговорить, с земли поднялся один из поверженных мужчин и кинул металлическую цепь. Только на этот раз целью являлся не Кан У, а начавший говорить мужчина, не теряя верной школе. Он начал разрастаться, и Кан У щелкнул языком произнес «Окаменелость». Сопротивление физическим атакам от силовых доспех усилилось вдвое. К тому же Кан У, применяя силу железного занавеса, возвел перед собой стену. Мужчина, разросшись, взорвался, как воздушный шарик, унеся за собой жизни остальных оставшихся в живых людей в масках. Пройдясь по месту взрыва, нетронутый Кан У подобрал с земли одну из красных масок. Это была маска, изображающая лицо демона. Как же сложно. И в этот раз Кан У не удалось выяснить личность кардинала. Злость начала брать верх. Кан У сделал глубокий вдох и выдох, стараясь успокоиться. Теперь они не скоро сунутся. Взгляд Кан У сверкнул. «Значит, нужно их выкурить». Парень никуда не торопился. сжав маску в руке, она рассыпалась и упала на землю. «Они... они провалились!» «Что ты сказал? Только что подтвердилась смерть всех теней! Это дело рук Чан Юнджу? Не факт, но есть великовероятность, что вы правы!» «Верно, это редко, чтобы кто-то помимо Юнджу смог победить теней!» Лицо Пэг Канхёна искривилось недовольно гримасе. Он не предположить не мог, что тени окажутся настолько бесполезными. Вероятнее всего, они были убиты или одной Юнджу, или членами ее гильдии. Как же сложно! Он даже подумал, что напрасно решил разобраться с девушкой, ведь в итоге просто потерял важных людей. Городу подступал ком злости из-за постоянных поражений. Насколько собраны осколки? Примерно на 30% совсем неплохо. Пек Канхён кивнул головой. Он сделал глубокий вдох и выдох, стараясь успокоиться. Они все равно не смогут найти камни чистой силы. Он был уверен в своих мыслях, ведь как можно найти то, для поиска чего необходимо специальное устройство, которого у них нет. Пэк Конхён широко улыбнувшись, провел пальцами по дьявольской маске.